Сплав леса по реке Малоги У Ножевского хутора, в котором я прожил семнадцать лет, в среднем течении Малоги, на левом ее берегу, был иловый мыс-полуостровок. Он был небольшой, но крепкий. Ни бурные течения весенней воды, ни постоянный напор плавного течения в другие времена года не подмывали тот мыс. Летом, во время мелководья, Мыс стоял как приземистый утес, похожий на приплюснутую шляпу гриба исполина. Был он как ненамести уродившийся на брюхе пуп. В середине лета мыс зарастал чахлой осокой и выдавался от берега к руслу реки с о ж е н и й на десять. Речники называли тот мыс по имени хутора н а ж е в с к и м а окрестили его н а ж е в с к и м пупком. Возле того пупка Малуга поворачивала вправо, и ее течение резко ударяло в тот иловый мыс. Он представлял большое неудобство для судоходства и сплава леса по реке, особенно в летнее время, когда река мелела и ее русло возле мыса сужалось. Немало было произнесено матерных слов и проклятий тому мысу с гонщиками леса и капитанами буксирных пароходов. водивших по м а л о г и баржи с разным грузом, плоты д р о в я н и к а к о ш о в н и к а и длиннющего Устюжинского леса. Как подплывают бывало к Дожевскому мысу Пупку, с плавщики леса так у них на гонке возникает целая сутолка и суматоха. Но в своем деле это был народ умелый и расторопный. Чтобы не наткнуться головой гонки Ножевской мыс, Они заранее норовили предотвратить аварию. До подхода гонки леса к мысу сплавщики всегда выезжали на лодке к правому берегу реки с большой бухтой каната. Они выходили на берег Борисоглебского острова с крепкой деревянной сахой, привязанной к гоночному канату, наставляли березовую саху в землю под нужным углом и сошили. Течение уносило гонку леса вниз по реке, а двое сошильщиков, выехавших с сахой, садились на эту саху верхом, и она, воткнутая в землю от натяжения каната, пахала желтый прибрежный песок, оставляя в нем длинную глубокую борозду. — Трави, трави, мать твою! — кричали с берега сошильщики мужику, орудующему канатом на п я т и гонки. «Вырвет саху, трави в душу, мать!» — снова орали сошильщики, повисшие брюхами на сахе и корчившиеся от усилий жилистыми телами. Мужик на п я т е гонки травил. Бойкими движениями рук он сдавал канат, который кольцами обвивал крепко вделанное поперек гонки гладкое бревно. Скользя по нему, канат издавал резкий упругий звук «тук-тук-тук-тук». слышалось с пятых в о с т а гонки, когда там мужик травил канат. Тем временем двое или трое остальных сплавщиков бойко суетились на гонке с длинными шестами. Упершиеся м и в берег, они отводили левый борт гонки от навала на мыс. Вотнув ш и с ь в прибрежный ил и покрепче ухватившись за него руками, каждый бортовой сплавщик, повиснув на шесте, шел по гонке в полулежачем виде и, пыжась от усилий, отталкивал от берега косяки сплоченного леса. На безрубашечных телах сгонщиков бугрились упругие мышцы, а на темных от загара руках и шеях, похожих на обожженный красный кирпич, прядями выступали жилы. Под натиском таких усилий Косяки гонки медленно отходили от берега к фарватору реки. Но не каждую гонку леса с плавщиком удавалось благополучно прогнать возле Ножевского мыса Пупка. Быстрена течения и крутой поворот русла м л о г и вправо с большой силой наваливали на мыс все, чтобы не плыло по реке. Бывало много случаев, когда сплавщики, чуть замешкавшись, упускали момент отводы гонки от удара от твердый грунт мыса. И тогда наступала катастрофа. Натужно упираясь о берег шестами, загребая воду огромным веслом, укрепленным в головном плоту гонки, горбясь на берегу от силы тяги гоночного каната, привязанного к сахе, которая в свою очередь пахала и уходила в землю, Артель сплавщиков леса, шесть-семь человек, не всегда могла отвести головной плот гонки от навала на мыс. Сила течения одолевала силу сплавщиков, и тогда головной плот втыкался в упругий ил н а ж е в с к о г о мыса Пупка. От удара в берег передние плоты гонки останавливались, следующие за ними всплотки разворачивались, и тогда наступал скрежет и треск леса. Натяжение разрывало канат обухтовки, крепеж с плота косяков гонки во многих местах не выдерживал, и некоторые плоты гонки размуливало по бревну. Выведи лес из узкого места реки возле мыса Пупка, где получился тычок гонки, Сплавщики выезжали на лодке с канатом и бросали в воду большущий железный якорь под левый берег м о л о г и сразу же за Ножевским хутором. Тут, в ином течении воды, сгонщики стояли по многу дней, приводя в порядок свою кормилицу-гонку. Часто сплавщики не могли собрать все размуленные от тычка бревна. Многие из них уносило течением вниз по реке, А уж там бревна ловили жители прибрежных деревень, и если у них те бревна не отбирали, строили из них то навесы, то сараи, то бани. Мальчишки из окрестных рядом с мысом-пупком деревень любили смотреть на гонки, то для них была забава. Помню, наша ватага часто бегала на реку возле Ножевского хутора. Мы смотрели на сплавщиков леса, смотрели... как огромная гонка, состоящая из многих секций длинных ели и сосен, будет проходить по опасному месту. Если сплавщики умелые будут действовать хорошо, то гонка минует тычок в мыс, а нет так. Нам нравилось, когда сплавщики уводили гонку от беды. Наблюдая, как они орудовали шестами и канатами, мы часто переговаривались со сгонщиками. Бывало, выкрикивали в их адрес и язвительные слова. «Эй, на гонки! Не надо ли вам самогонки?» — кричал кто-нибудь из бойких мальчишек. Сгонщики отвечали. «Самогонки не было. Молока принеси, чадо!» и ш чего захотели. Аль давно не ели. «Ребятки, у вас есть матки?» «Есть, да не про вашу честь. Скажите им, чтобы испекли нам по пирожку». А мы бы их за это поцеловали по роску, смеялись на п л а т а х с гонщики. о гонка леса плыла по реке, с шипением обтирала комлями крайних бревен и листый берег н а ж е в с к о г о мыса, плавно выходя из узкого речного жерла на широкий фарватер за Борисоглебским островом. За время летней навигации по Малоге, Проплывало не одна сотня гонок Вологодского и Тверского леса. Мужики на сплаве зарабатывали неплохо, и некоторые из них по многу лет подряд заключали договоры с лесосплавными конторами. Северо-запад России как прежде был богат лесом, так богат он еще и теперь. Тяжелый для русского мужика, но самый простой и извечно доступный промысел, каким является порубка и заготовка леса, и з д р е в л я привлекал внимание многих людей. Крупные лесопромышленники изрядно обогащались на торговле лесом. Ну а простой крестьянин-мужик, исправив за весну, лето и осень дела на полях и заготовив продукты питания, шел зимой на порубку и заготовку леса, чтобы заработать копейку для семьи. Ни одну сотню лет каждую зиму к берегам Верховья и м о л о г и подвозилось на лошадях огромное количество леса, чтобы после спада весенней воды сплавить тот лес на юг. Одним летним вечером, когда жарко и с т о м ы дня уже отступало, а небо на западе окрасилось золотистыми искрами, мы с приятелем Ванькой Вагулой шли вдоль берега м о л о г и невдалеке от своего хутора. Там стояла длинная гонка леса. Мы знали, что дня три назад, когда сплавщики прогоняли ту гонку в узком жерле реки, ее изрядно потрепало. Не сумев вовремя отвести головной плод гонки, они ткнулись ею в Ножевской иловый мыс. Гонка стояла на починке. Днем мы не раз видели, как сплавщики то и дело сновали на гонке, прыгали с плота на плот, тянули канаты, забивали в сплавку клинья, орудовали топорами. К вечеру, когда мы оказались с Ванькой у гонки, мужики отдыхали. Они грудкой сидели на плотах леса у своего дощанного шалаша и о чем-то переговаривались. Возле них висело на деревянных рогульках закопченное ведро, из-под которого слабо струился сизый дымок. На реке было тихо. Мы с Ванькой отошли немного и вдруг услышали песню. Ее завел кто-то из мужиков на гонке. Он пел про утес на Волге, про его до самого края заросшую мохом вершину. Мы остановились и прослушали ту песню до конца. Мужик пел один, ему никто не помогал. Сгонщики сами заслушались, потому что пел он здорово, могуче пел. В тишине летнего вечера та песня лилась над рекою торжественно, мощно, как сама река течет, горделиво и независимо. Сильная, всепоникающая, она плавно уносилась вдаль над плесом реки. — Вот это да! — восхитился Ванька. — Вот это поет, мужик. — Я тогда не знал никаких певцов. и про Шаляпин еще не слыхал. Но песня, и с п о л н е н н ы е Малохским сгонщиком леса, накрепко засела у меня в памяти и сердце. Больше сорока лет прошло с тех пор, слышал я в своей жизни всяких певцов, но голос того простого мужика, добывающего себе трудной работой насущный хлеб, сплавляя лес по неизвестной реке Малоги, перешибает всех лауреатов. 1935 году н а ж и в с к о й мыс был срыт землечерпательной гидромашиной. Больше месяца она день и ночь с к р е ж е т а л а ковшами о землю и ил, не давая спокойно спать умаившимся в поле хуторским жителям. После этого Малога в месте н а ж и в с к о г о мыса Пупка стало шире, и проводить в этом месте пароходы, баржи с гонки леса стало удобнее.